Глава 3. Отношения как способ компенсировать личные недостатки. Все мы мечтаем, что любовь преобразит нашу жизнь. Нужно только встретить подходящего человека, верим мы, и всё наладится. Неудовлетворённость и чувство незащищённости исчезнут. Жизнь наполнится новым, глубоким смыслом. Мы будем летать как на крыльях. Всё изменится к лучшему. И в то же время в нас сидит страх, что любовь не сможет изменить нашу жизнь. Мы боимся, что слова, которые постоянно слышим вокруг, окажутся правдой. Не жди, что любовь решит твои личные проблемы. На самом деле сначала стоит разобраться с ними и только потом вступать в отношения, иначе всё испортишь. Не жди, что партнёр компенсирует то, чего тебе не хватает в самом себе. Сначала нужно научиться любить самого себя. И только потом ты сможешь полюбить другого. Сначала нужно самому стать на ноги, только независимая личность способна на гармоничные отношения. Всё перечисленное верно, но верно и обратное. С помощью отношений возможно решить личные проблемы. Партнёры могут помочь друг другу скорректировать недостатки характера. В поиске любимого человека хороший способ научиться любить себя. Совместная жизнь хороший способ обрести независимость. Скептик. Создаётся впечатление, что вам просто нравится не соглашаться с общепринятым мнением. Автор. В действительности, весёлого в этом мало. Я бы предпочёл, чтобы все согласились со мной и не пришлось всё время противоречить. На самом деле, я бы хотел начать с вас. Хочется убедить вас, что отношения скорее помогут исправить недостатки характера, научиться любить себя и стать независимыми, чем попытки сделать всё этого одиночку до начала совместной жизни. Скептик. О, да тут работы не по чат и край. А я уже запутался. Знаете что? В этой книге слишком много идей. Я уже успел забыть большинство из них. Автор. Да, я знаю. Поэтому я попытался перечислить их в последней главе. Скептик. С чего вы взяли, что я продержусь так долго? У меня есть сильное желание бросить читать уже сейчас. Автор. Надеюсь, вы не бросите. Отношения. Эффективный способ решения проблем. Романтики правы, но не так, как думают. Они уверены, что любовь решает все проблемы. Как только появляется подходящий человек, говорят они, вам больше не о чем беспокоиться. Вокруг тысячи мужчин и женщин, которые считали, что встретили подходящего человека. Но теперь они разведены и одиноки, или воспитывают детей в одиночку, или живут в разлуке с детьми, в поте лица зарабатывая на аменты. Дело в том, что романтики правы только от счастья. В некотором смысле отношения могут решить наши проблемы. Скажем, мы избегаем предъявлять претензии друзьям, начальникам или коллегам, если они нас чем-то раздражают. Подчинённый мирится с оскорблениями начальника, считая, что не имеет права жаловаться или потому, что боится увольнения. И начальник действительно может уволить его в отместку за жалобу. Женщина чувствует себя вправе пожаловаться на сигаретный дым курящего коллеги, ведь современное общество не одобряет курение, но молчит о других его неприятных привычках, например, о том, что он громко разговаривает и шумно жуёт жевачку. Она думает, что слишком мелко с её стороны придираться к таким вещам. Схожим образом мы часто подавляем наши позитивные чувства. Численно и эгоистично считаем мы трубить на всех углах о наших достижениях или тайно злорадствовать по поводу неудач соперников. Огромное количество повседневных эмоций общество и мы сами считаем неприличными или ничтожными. И вот к концу дня, недели или года невыраженные чувства накапливаются и почти душат нас. Это основная причина усталости в конце дня. И главный стимул выбираться куда-нибудь в выходные, а также взять отпуск. Самое ценное в отношениях двоих возможность выразить часть сдерживаемых чувств. Наедине с партнёром можно дать себе волю и немного похвастаться, позлорадствовать, поворчать, проявить те самые эгоистичность и мелочность. В безопасном пространстве пары можно забыть на время о том, что мы должны или не должны говорить и чувствовать. Шанс обсудить с партнером прошедший день для многих из нас — главное событие вечера. Одни пары, едва встретившись за ужином, сразу начинают обсуждать, что случилось с ними днем. Другие сначала хранят молчание, а потом выплескивают новости в течение вечера следующего дня или месяца. Взаимно открываясь друг к другу, мы освобождаем голову от проблем, чтобы посмотреть на них со стороны или ощущаем поддержку. Возможность довериться партнёру в откровенном разговоре настолько важна, что пары, в которых нет такого общения, можно на одном лишь этом основании считать испытывающими эмоциональный голод. Используйте отношения, чтобы скорректировать недостатки характера. Нам говорят, что любовь не может компенсировать недостатки нашей личности. Но именно этого мы вправе ожидать. Гарри, скромный и сдержанный по характеру, очарован Кетти. Она не лезет за словом в карман и не стесняется привлекать к себе внимание. Его тянет к таким людям. Она восполняет то, чего ему не хватает. И понемногу он начинает перенимать её качества, становясь более уверенным в себе. В зависимости от качеств, которых вам не хватает и которыми обладает партнёр, вы можете научиться у него или у неё: как веселиться, как быть серьёзным, Как хорошо проводить отпуск? Как сохранить постоянную работу? Как выражать гнев? Как сохранять невозмутимость? Как быть более организованным? Как быть более непосредственным? Как следовать правилам? Как подчинять правила себе? Строить отношения, совсем как осваивать новую для себя культуру. И если мы расширяем собственные горизонты, отправляясь путешествовать в другую страну, То же самое происходит, когда мы вступаем в новые отношения. Однако, чтобы мы не начали исследовать новую страну или нового партнера, мы непременно столкнемся и с препятствиями. Цель в том, чтобы воспользоваться всеми преимуществами новой культуры и одновременно справиться с проблемами, которые она с собой несет. Сид и Барбара – молодая пара, обоим около 25, встречаются полгода. Сид возглавляет библиотеку в местном колледже, а Барбара работает инструктором по аэробике. Сид очарован живостью Барбары и её страстью к приключениям. Она всегда полна новых необычных идей, в то время как Сид предпочитает держаться за ранее намеченного плана. В первые месяцы их отношения стали самыми волнующими в жизни Сида. Благодаря Барбаре они попробовали то, чем Сиду никогда не пришло бы в голову заняться сплавляться на каноэ, плавать под водой, запускать воздушных змеев, кататься на американских горках. А теперь он и сам начинает инициировать подобные занятия. В обществе Барбары он приобретает другие черты характера. Барбара покорена стилем Сида, его отточенными ясными фразами и умением увлечь слушателей. Девушка наоборот всегда чувствует себя неуловко в разговоре и тушуется. Ей очень нравится быть рядом с человеком, который наделён таким самообладанием и элегантными манерами. И постепенно ей передаётся его уверенность в себе. В обществе Сида она усваивает другие черты характера. Однако то, что Барбара и Сид так любят друг в друге, может в мгновение ока обернуться неприятностями. Сид начнёт волноваться, что не обладает такой же живостью натуры и страстью к приключениям, как подруга, и ей с ним скучно. Это его больное место. Всю жизнь Сид переживает, что ему не хватает спонтанности. Барбара может встревожиться, что недостаточно обворожительна и уравновешена для Сида. Это её больное место. Всю жизнь она переживает, что неловкая Все мы чувствуем свою ранимость, когда речь заходит о качествах, которых нам, по нашему мнению, не хватает. Внутри каждого из нас звучит голос критика, внутреннего обвинителя, упрекающего нас за эти воображаемые недостатки. Барбара и Сид возвращаются из турпохода. Сид хранит молчание. В этот раз он не получил от Зати и подруги привычного удовольствия. Они всё время сбивались с пути, их атаковали насекомые, палил дождь, палатка протекла, и Сид не привык к таким примитивным санитарным условиям. Он промокз, замёрз, устал, кожа чешется от укусов насекомых, и к тому же он страдает от запора. Горячий душ, ночь отдыха и нормальный туалет быстро вернут Сида в форму. Но есть ещё одна критически важная деталь. Сид внушил себе, что должен был получить удовольствие от похода. Внутренний обвинитель выговаривает ему, не могу поверить, пара комаров, небольшой запор, и ты уже сломался, тряпка, взгляни на Барбару, с головы до ног в комариных укусах и расчесах, а болтает, как ни в чем не бывало, словно здорово провела эти три дня в аду. Переполняющий Сида стыд из-за того, что поход не доставил ему радости, мешает сказать о нем хоть что-то. Это очень плохо, потому что, признайся, он Барбаре, она могла бы признать в ответ что тоже не получило удовольствия от поездки. У Сида отлегло бы от сердца, а не смогли бы разделить новую общую цель — скоротать время до дома. Но Сид промолчал. Он вообще не произнес ни слова. Это пугает Барбару. Девушка воспринимает его молчание как подтверждение своих худших опасений. Она ведет себя как великовозрастная дикарка и совсем не пара практичному, выдержанному Сиду. Внутренний критик обращается к ней — Посмотри, как притих Сид. Твоя нервная болтовня наверняка сводит его с ума. Чтобы взбодрить Сида, Барбара предлагает остановиться у винодельни. Её попытка поднять ему настроение только ухудшает положение. Сид и так чувствует себя виноватым из-за того, что ему не понравился поход, и он считает, что испортил всем веселье. Теперь он ощущает ещё большую вину за то, что не хочет останавливаться у винодельни. Он делает то, что делают многие из нас в такой ситуации. От самообвинений переходит к обвинениям партнёра. Дело не в том, что я вечно ничего не хочу, говорит он себе, а в том, что Барбара хочет всё на свете. Ты можешь хотя бы 5 минут посидеть спокойно, срывается он. Се тут же жалеет о своих словах. Он никогда раньше так не говорил с Барбарой, но слишком поздно. Барбара чувствует себя униженной и оскорблённой. Она забывает, что тоже не собиралась останавливаться у виноделене и предложил только потому, что хотела порадовать Сида. Твоя проблема в том, что ты никогда ничего не хочешь, отвечает она в том же тоне. Сокрушительный удар для Сида, ведь именно это он повторяет сам себе. Он переходит в наступление. Может, я бы и захотел, если бы ты не сводила меня с ума своей бессмысленной болтовнёй. Сокрушительный удар для Барбары, ведь она и так уже беспокоится, что недостаточно умна и образована по сравнению с ним. Барбара кипит от обиды, Сид кипит от обиды. Ни один из них не произносит ни слова на протяжении следующих 60 километров дороги. Наблюдай этот пожар, Скептик бы решил, что молодые люди просто слишком разные, и бесполезно пытаться исправить собственные недостатки, ища партнёра с недостающими тебе самому чертами характера. Но проблема не в том, что Сид и Барбара разные, а в том, как они говорят, или точнее, не говорят о своих различиях. В ходе разговора было несколько моментов, когда Сид или Барбара могли бы остановить ссору и восстановить атмосферу взаимной поддержки. В машине по дороге домой из похода Сид мог бы сказать: Сид. Я переживаю, что испортил поездку, потому что поход разочаровал меня. Так как Сид не нашёл в себе сил, так сказать, и предпочёл молчание, у Барбары появилась возможность сделать следующее признание. Барбара. Я переживаю, что ты молчишь, потому что тебя отталкивает моя болтовня. Так как Барбара не смогла произнести подобную фразу и вместо этого предложила остановиться у винодельни, у Сида появился шанс сказать «Сид, я правда очень переживаю, что разочарую тебя, но все, чего мне сейчас хочется, оказаться дома, вообще эти выходные заставили меня думать, что я тебе не пара. Смотри, ты по-прежнему полна энергии, а я едва волочу ноги». Так как Сид оказался не способен произнести подобную фразу и вместо этого рявкнул «Сид, Ты можешь хотя бы 5 минут посидеть спокойно, Барбаре представилась возможность сказать. Барбара. Мне больно это слышать. Ведь я переживала, что действую тебе на нервы своей неловкостью и болтливостью. Так как Барбара оказалась не готова к такое признание, и вместо этого парировала: "Твоя проблема в том, что ты никогда ничего не хочешь", Сид мог бы ответить. Сид. — Мне больно это слышать, потому что я и так беспокоился, что испортил тебе выходные. Так как Сид оказался не способен так сказать, и вместо этого произнес, — Может, я бы и захотел, если бы ты не сводила меня с ума своей бессмысленной болтовней. Барбаре представился случай, когда она могла бы сказать. — Барбара. — Что ж, именно об этом я и переживаю, что слишком много болтаю, чепухи, что со мной совсем не весело. Вот почему я предложила сделать остановку у винодельни чтобы попытаться поднять тебе настроение. Барбаре и Сиду не обязательно произносить все эти фразы. Любая из них помогла бы остановить ссору. В известном смысле не так уж много усилий требуется приложить, чтобы восстановить атмосферу взаимной поддержки. Загвозка в том, что под влиянием эмоций мы, как правило, не способны придумать ни одно из подобных фраз. Но у молодой пары есть шанс обсудить невысказанные чувства после того, как их гнев остынет. Сид звонит Барбаре на следующий день со словами. Сид, знаешь, ты была права в том, что сказала вчера я, первоклассный кайфоломщик. Благодаря Сиду за попытку примирения Барбара в ответ делает шаг навстречу. Барбара. В данном случае ни о каком кайфе речи не было. Все испортил дождь. Сид, смеясь. Ну, может быть. Хотя обычно так и веду себя я, не даю тебе как следует повеселиться. Барбара. Кто-то должен меня сдерживать, иначе меня не остановить. По дороге домой я говорила, говорила и говорила. Сид. Ты просто пыталась быть жизнерадостной. Барбара. Я перегибаю палку с жизнерадостностью. Выбор партнёра, обладающего качествами, которых нам не хватает, может обогатить или развить нашу личность. Но вместе с тем привести к конфликту. В такие моменты ещё более важно, чем обычно, найти способ обсудить происходящее так, чтобы избежать ссор и взаимных обид. Используйте отношения, чтобы научиться любить себя. Нам советуют даже не пытаться вступать в новые отношения, пока мы не научимся любить себя. Разумеется, мы не следуем этому совету. Научиться любить себя Трудная задача, и не многим она по плечу. Если бы нам пришлось ждать до тех пор, пока мы научимся любить самих себя, мало кто смог бы завести роман до того, как ему или ей стукнет 83 года. К счастью, мы не обязаны ждать. Научиться любить себя цель, которую легче добиться в отношениях. Вы не должны непременно достичь её до начала совместной жизни. Мы начинаем больше ценить себя, повышаем самооценку и самоуважение, В результате наших взаимоотношений. Почему же тогда так часто говорят о том, что нужно полюбить себя, прежде чем мы будем способны полюбить другого человека? Всё потому, что некоторые люди, которые не любят себя, теряют уважение к любому, кто тянется к ним. Применительно к отношениям можно вспомнить знаменитую фразу комического актёра Граучо Маркса: "Я не стану вступать в клуб, если там хотят чтобы я был его членом». Компенсирует низкую самооценку, проявляя интерес только к самым красивым, известным, недостижимым людям. Становится навязчивыми, когда другие проявляют к ним интерес и тем самым отталкивают их от себя. Демонстрирует злобную ревность, которая уничтожает доброе расположение другого человека. Легко расстраиваются и Они чувствительны к пренебрежению, которое принимают за доказательство того, что их невозможно любить. Но многим людям, которые не любят себя, всё-таки удаётся построить гармоничные отношения. Мысль, что человек, который им по-настоящему дорог, тоже думает и заботится о них, заставляет верить, что возможно они способны вызвать к себе больше любви, чем думали. Чувство, что они любимы, помогает ощутить любовь и к самим себе, невзирая на то, что время от времени они по-прежнему страдают от уверенности, что их невозможно полюбить. Бари как раз подвержен таким вспышкам нелюбви к себе. Это застенчивый 23-летний программист, влюблённый в Пэтси, жизнерадостную 21-летнюю девушку, которая работает секретарём и живёт с ним в одном доме. Её приветливость придаёт ему смелости, и однажды он приглашает её на свидание. С тех пор они часто видеться и начинают сближаться. Когда Пэтси впервые призналась, что любит его, Бари не мог этому поверить, а потом поверил. Его охватил восторг, но ему было легко снова разувериться в её чувствах. Однажды вечером, месяц спустя, когда они встретились выпить кофе, подруга показалась ему отчуждённой. Он подумал: Так вот, как она ко мне относится, правда в конце концов вышла наружу. На самом деле я и совсем не интересен. Мрачные мысли приводят к ещё более мрачным размышлениям. С чего я вообще решил, что у нас получится? Она слишком крутая для меня. Все вокруг слишком крутые для меня. Чувство, что он недостоин любви, сменяется гневом. Но зачем вот так игнорировать Я заслужил хотя бы уважение, что она вообще о себе возомнила. Гнев провоцирует осуждение. Ей нет дела ни до кого на свете, думает только о себе. Она даже смутно не представляет, что значит любить. Ей нужно повзрослеть. Отстраненность Пэтси вызвала в Барре чувство, что он недостоин любви, которое переросло в гнев, а затем вылилось в очернительство характера подруги. В итоге Барри внушил себе, что Пэтси поступила с ним плохо, и её нужно поставить на место. Барри рубит с плеча. Такое ощущение, что меня здесь вообще нет. Пэтси. Ты о чём? Барри. О том, как ты весь вечер игнорируешь меня. Пэтси. Знаешь, на самом деле Пэтси собирается признать, что её мысли сейчас и правда далеко. Она размышляет о том, что ей только что сказала по телефону сестра. У Барри камень бы из души свалился, если бы он об этом узнал, ведь это означает, что отстранённость Пэтси никак не связана с ним. Но прежде чем она успевает продолжить, он прерывает её. Барри: "Теперь я понимаю, почему твой бывший от тебя ушёл". Мгновение Око Пэтси теряет желание чем-либо делиться с Барри, всё чего она хочет огрызнуться в ответ. Пэтси: Ну, знаешь, у тебя никогда толком и не было подружки, и я начинаю понимать почему. Барри. Вот именно, потому что я всегда выбираю таких, как ты. Они продолжают пикироваться, пока Пэтси не решает положить этому конец. Пэтси. Почему тебе непременно надо всё испортить, как сейчас? Я иду домой. Позвони мне, когда придёшь в себя. Скептик, обращаясь к автору. Какая странная книга. Вы только что доказали противоположное тому, что по вашим словам пытались доказать. Вы продемонстрировали, что Бари нужно научиться любить себя, прежде чем он сможет полюбить другого человека. Ему нужно проявлять больше спокойствия в ситуациях, когда его игнорируют. Пока этого не произойдёт, он так и будет провоцировать бесполезные стычки, подобные вышеописанной. Автор Барри необходимо найти способ говорить о своей чувствительности в ситуациях, когда его игнорируют. Вот его попытка найти такой способ. Он звонит Пэтси на следующее утро. Барри. Я жалею о том, что я сказал о твоём бывшем бойфренде. Пэтси нравится такое начало, но рана, нанесённая словами друга вчера, ещё не затянулась. Пэтси. Так зачем же ты тогда так сказал? Баря шеломлён, он не ожидал, что Петси не захочет сразу мириться. Но молодой человек понимает, не стоило ожидать, что она быстро изменит своё мнение. Бари: "Я волновался, что что Баря начинает терять самообладание". Петси: "О чём ты волновался?" Бари смущённо: "Ну, я подумал, что больше не нравлюсь тебе". Петси: После твоих слов вчера вечером ты действительно мне разонравился. Бари. Нет, имею в виду с самого начала вечера, как только я вошёл в дверь, ты вела себя не так приветливо, как обычно. Петси. А, это. Сестра позвонила и сообщила кое-что, я расстроилась. Бари. Уф. Хороший способ справиться со страхом, что вы недостойны любви, найти кого-то, кто вас действительно любит. Но старые раны могут снова дать о себе знать. И в такой момент важно уметь выразить свои чувства словами.